Плохую дорогу на Асберг исправляли дневные и ночные смены рабочих, согнанных на Барщину. Превосходно налаженная служба связи поддерживала с помощью особых курьеров и скороходов сношения между отдельными крепостями. Пороховые мельницы по всей стране, а в особенности крупный завод Ганса Земенгера, работали день и ночь, изготовляя затравочный и огнестрельный порох. Бесконечным обозом тянулись пушки и снаряжения. Народ при виде таинственных повозок утверждал, что они сплошь нагружены четками ввиду предстоящего обращения, но наполняли их менее невинные ядрышки. Один из таких скороходов, некий Биль Губер, затеял близ Ньютрингена Драку с Илоганнесом Краусом, сыном штутгартского мясника — Во время потасовки Краус отнял у курьера депеши с донесением о прибытии иноземных вспомогательных войск, явно уличавшие католиков в заговоре против государственной власти. Герцог отдал приказ арестовать Крауса, но тот успел бежать в вольный имперский город Рейтлинген, а через несколько дней перебрался оттуда в имперский город Эстлинген, где обосновалась довольно большая колония беглецов из Вюртенберга, подвергшихся преследованиям за верность Конституции. Перед бегством Краус отдал эти письменные улики штутгартскому бургомистру, а Малый парламентский совет позаботился о том, чтобы их размножили и распространили среди населения. Это доказательство непосредственной угрозы вывело из равновесия самых миролюбивых граждан, Повсюду создавались религиозные общества и тайные союзы для ограждения веры. Горожане и крестьяне потихоньку запасались оружием. Сламые цехи столичных башмачников и бондарей заимствовали пищали и дробовики у цеховых собратьев из свободного города Эсслингена. Даже из штутгартского арсенала неоднократно загадочным образом исчезали большие партии оружия. А наименее воинственные обыватели, ухмыляясь с боязливой гордостью, неожиданно показывали друзьям припрятанные ружья. Так сильно было возмущение в народе, что герцогу пришлось усилить свою личную охрану и отослать наследного принца за пределы страны к деду его, князю Турн и Таксису, в имперские Нидерланды. Естественно, что при подобных обстоятельствах Карл Александр счел необходимым произвести последовательное и принудительное изъятие оружия у всего населения страны. Он заготовил соответствующий указ под предлогом борьбы с браконьерством. Однако ношение оружия входило в исконные права вюртембержцев и было оговорено в Конституции. Во избежание гражданской войны пришлось воздержаться от оглашения указа впредь до того, как будет осуществлен государственный переворот. Пока что герцог потребовал, чтобы было прекращено военное обучение Штунгардской конной национальной гвардии. Этим сильнейшим в герцогстве отрядом земского ополчения командовал майор фон Редер, один из ближайших друзей Карла Александра. Он был добрым протестантом и одновременно вернейшим сподвижником Ремхенгена по военной подготовке католического проекта. Для него, человека тупого и ограниченного, замышлявшийся государственный переворот был вполне в порядке вещей. Он не понимал, чем вызвано такое возмущение, и повсюду видел подстрекательство и злонамеренность. Герцогу хочется дать больше простора католикам. Почему бы и нет? Страна велика, место для церкви хватит. Конституция, парламент, свободы Чушь. Зазнайство и ленность крамольной черни, которая хочет побольше жрать и поменьше работать. Чего они там горлали? Ведь он-то, черт подери, добрый протестанта ему никто не чинит помех. Всякий может ходить в церковь когда и как угодно, а господа святоши так именовал он прелатов и пасторов, достаточно, слава Богу, дают волю языку без каких-либо придирок и припон со стороны герцога и кабинета министров. Мир так просто устроен, надо только быть маломальски добросовестным, честным, храбрым, а превыше всего покорным своему Богом данному государю. Как ни странно, но господин фон Редер, несмотря на такие убеждения, на близкую дружбу с герцогом и руководящую роль в католическом проекте, приобрел большую популярность в народе. Его неуклюжие плоские шутки передавались из уст в уста. Случаи, свидетельствующие о его грубоватом добродушии, вызывали одобрительный смех. Как бывало, народ нередко без всяких видимых оснований Явно симпатизировал грузному человеку с низким лбом, жестким ртом, нескладными, неизменно затянутыми в перчатке руками и резким хриплым голосом. Из всех военных штутгардцы бесспорно предпочитали его. Лишь ввиду его популярности приказ прекратить военное обучение городских конников прошел безболезненно.